Ресторан отеля оказался довольно просторным. Несколько круглых столов, накрытых розовыми льняными скатертями, стояли пустыми. Алекса Лавьев и Яна вошли в зал и огляделись. За дальним столиком у окна ужинали троица. Аристократичного вида сиделась и мужчина. со строконечной чеховской бородкой и в очках в тонкой золотой оправе с особым пристрастием припарировал ножом и вилкой запечённую рыбу. Он так увлёкся, что даже не поднял головы, когда Ян и Олег вошли в зал. Напротив седого мужчины чинно восседала явно молодящаяся довольно грузная дама средних лет в спортивном костюме красного цвета. Она лениво ковыряла вилкой салат и бросала косые взгляды на своего соседа, добротного мужчину средних лет. Увидев входящих, дама с причёсом осмотрела их, вздохнула и снова стала терезать салат, видимо, заэмбируя себя на похудение. Сосед дамы в красном спортивном костюме был весьма примечательным типом. высокий, спортивного вида мужчина восточной наружности, возвышался над остальными ужинавшими на целую голову. Ему можно было дать не более 50 с небольшим. Холёная внешность выдавала в нём эгоистичного нарцисса. Крупный нос с горбинкой и загорелое лицо, стриженная шевелюра цвета угля была присыпана снегом. Мужчина держал в руке бокал с тёмно-бордовой жидкостью, скорее всего, красным вином. и придирчиво разглядывал его. Увидев вошедших в ресторан быстровую Соловьева, мужчина оставил бокал в сторонку и с таким искренним восхищением взглянул на Яну, что та несколько смутилась, недоумевая, чем именно вызвал такой неподдельный интерес незнакомого человека. И на всякий случай Мелька могла дело свою одежду, нет ли какого досадного промаха. Администратор отеля Оля, вбежавшая в ресторан вслед за Яной и Олегом, принялась усердно предлагать им любые столики для ужина. "Вот, пожалуйста, сюда", тараторила она. "Здесь уже сервировано". На указанном администраторшей столике на розовой скатерти были расставлены хрустальные фужеры и другая посуда, а в середине столика в довольно изящной вазочке стояли засушенные, но сохранившие цвет полевые цветы. Олег, проявив галантность, помог своей новоиспечённой супруге сесть за стол, отодвинув стул. Польщённая таким вниманием, быстро восчувствовав удовольствие, ему села за стол и, взяв меню, стала изучать предлагаемые блюда. А в это время в ресторан вошло ещё несколько человек. Впереди шла по всем признакам семейная пара со стажем. Круглолицый мужчина интеллигентной внешности лет пятидесяти с небольшим, неся впереди себя довольно упитанное брюшко, он маленькими шажками продвигался к центру ресторана. Рядом с ним Семенило очень худая супруга приблизительно того же возраста. На слегка морщинистом немного хищном лице ки застыла китайская дежурная улыбочка. Эта пара, видимо, уже отдыхала здесь не первый день или даже не первый раз, потому что уверенно определилась со столиком. В глубине зала и усевшись, подозвали официанта молоденького худенького парнишку и в полголоса начали заказывать еду, не ориентируясь на меню. Следом за семейной парой вошли две довольно молодые женщины одинаково привлекательной внешности, хотя в них и не было ничего похожего. Первая, красивая брюнетка лет тридцати пяти с утонченными чертами лица, не совсем уверенно продвигалась к середине зала. Одета она была весьма скромно: темные узкие брючки и изумрудного цвета махеровый джемпер подчеркивали ее неординарную внешность. Стройная фигурка, бездонные миндалевидные зеленые глаза, небольшой изящный ротик. Прямо, пра-пра-правнучка Натали Гончаровой, подумала Сяня. Тарая красотка была совершенно другого типа: высокая, пепельная блондинка с голубыми круглыми глазами, одетая в светлый брючный костюм, выгодно подчёркивающий её изящную фигуру. На капризном личике блондинки отражалось презрение ко всему, что окружало её. Чрезмерно увелинные ботоксные губы придавали её лицу усталое выражение, что, видимо, входило в её планы: создать образ утомлённой поклонниками светской львицы. Следом в ресторан, смеясь и подзадоривая друг друга, вошли сразу трое: не молодой, но очень красивый мужчина, одетый с иголочки, видимо, у дорогого кутюрье, держал под руки двух дам, весьма средних лет, но разодетых, словно молодые модницы. Первая дама обладала восточной внешностью и была весьма красива. Драгие камни сверкали на ней повсюду — в ушах, на пальцах, на шее и даже в виде пуговиц на дорогом платье. Дама была очень высокая, даже выше своего кавалера, хотя в том было не менее метра восемьдесят сантиметров. Но это ее совершенно не беспокоило. С достоинством она вышагивала рядом с ним и смотрела на все и вся с некоторой долей снобизма. Тарая женщина была ростом поменьше, коренастая, слегка полноватая, с пухлым, довольно миловидным личиком и белокурыми кудряшками. Одета она была по-спортивному и совершенно не обращала внимания на то, что смотрится несколько вульгарно, на фоне своих распольцованных спутников. Все трое подошли к столику, соседнему с тем, за которым сидели Ян и Олег, вальяжно расселись по местам и стали внимательно изучать меню. Ужин против ожидания оказался довольно невкусный, как решила Яна, наблюдая за тем, как Олег уплетает свиные рёбрышки с картофелем фри. Она мудро решила, что не доедая невкусные рыбные блюда в этом ресторане, она сможет похудеть, чем не сказано себя порадует. В последнее время она несколько поправилась, несмотря на предсвадебные хлопоты, и теперь было непрочь сбросить пару-тройку килограммов. Яна и Олег ещё доедали свой десерт. Как к их столику стремительно подошел тот самый педантичный господин в очках, который припарировал рыбу за столиком у окна. Седая, коротко стриженная голова значительно молодела его облик, а за продолговатыми стеклами очков весело, даже слегка лихорадочно блестели серые глаза. Поздоровавшись и пожелав быстрого и славного приятного аппетита, мужчина вдруг поинтересовался весьма азартно: "Простите, а вы играете в покер?" Соловьёв был напрякся, но Яна, толкнув его под столом коленкой, улыбнулась подошедшему и звонко спросила: "А вы, простите, с какой целью интересуетесь?" Мужчина сперва смешался, видимо, не ожидая вопроса на вопрос, но потом, собравшись, тоже улыбнулся и сказал: "А разрешите присесть на минутку, я всё объясню". Бострову указал ему рукой на соседний стул. Мужчина аккуратно отодвинул стул и водрузился на него. Понимаете, начал он весьма задушевно, не замечая, как Соловьёв буравит его недовольным взглядом. Дело в том, что я очень люблю играть в покер. И вот именно в этом отеле мне и разрешили провести настоящий покерный турнир, представляете? Покерный турнир, со всё возрастающим любопытством протянула Яна. А расскажите-то поподробнее. Мне, например, очень интересно. Примерно год назад была её очередная заветная мечта сыграть в живую в покер, поскольку Яна довольно быстро поняла, что электронные игры сплошное надувательство. Но, к сожалению, все казино в Москве давно позакрывали, а в подпольные она бы не рискнула сходить, потому что побаивалась за свою безопасность. Всё-таки подпольное казино предполагает некий криминальный элемент. А Быстрова всегда была до занудства закону послушной гражданкой. И вот примерно год назад Сын на лесе воробей, пытаясь помириться с Яной, обидевшаяся на него из-за его довольно хамского обращения со взрослой дамой, каковою она себя считала, нашел ниточку, ведущую на игру вживую. И без строго на свой страх и риск несколько раз ездила по ночам в какие-то полуподвалы конспиративные квартиры для игры в покер вживую, чтобы ее обыгрывали интеллигентные веселые мужчины разных возрастов, поняв, что все ее выигрыши нивелируются самым обыкновенным сговором игроков. Она взяла себя в руки и больше не ездила в эти заманухи, радуясь тому, что отделалась только мелкими проигрышами. И вот теперь судьба снова предоставляет ей возможность играть в живую, да ещё в настоящем покерном турнире. Это же здорово. И бояться здесь абсолютно нечего. Олег Соловьёв всех раскидает по углам, если Яна кто-то вздумает обидеть. Метнув косяка, на уверенно поглощающего ванильное мороженое Соловьёва, Яна бодро спросила: Ой, пожалуйста, расскажите хотя бы в двух словах, что, когда, где Седа Влас и Педан так слабился, стёклыва очков блеснули. Понимаете, администрация отеля разрешила мне завтра в 9:00 вечера провести мой первый покерный турнир прямо здесь, в соседнем зале, в бильярдной. Там ведь тоже большой стол, покрытый зелёным сукном. Будет совсем как на западе, восхищённо добавил он. А призовой фонд, поинтересовался Быстрово. Каждый игрок покупает фишки на двадцать тысяч в самом начале. Игроков по максимуму будет десять. Таким образом, призовой фонд будет двести тысяч. По-моему, неплохая награда победителю, не правда ли? Да, пожалуй, соглашусь с вами, усмехнулась Яна. А вы уверены, что игроки будут согласны расстаться с такой суммой? Да вы посмотрите вокруг-то, едва прошевелился мужчина. Все довольно респектабельные люди. Уверен, что двадцатка для них не что, азарт, вот что подвигает подобных людей на поступки. Как вы считаете? Послушайте, любезный, Славьев наконец справился с десертом и прорезал пространство своим зычным баритоном. А вам не кажется, подобная затея несколько незаконной? Ваш муж прокурор? Деланны испугался педант. Нет, почтальон Печкин. Брякнул они в попад Яна, но с облегчением увидела, что Олег рассмешил её эта фраза, слетевшая с языка помимо её воли. Педант возмущённо засопел, давая понять, что его аристократический образ жизни не позволяет отвечать на подобные шуточки. И правда получилось как-то грубовато, подумала Яна и попыталась реабилитироваться. А знаете, я с удовольствием буду участвовать в вашем турнире. Только, не кажется ли вам вполне уместным сначала познакомиться? Дмитрий Велинович половинный, отчеканил педант, все еще настороженно и отводя взгляд. Елена Владимировна быстрого на распев произнесла Яна и улыбнувшись добавила: "А это мой супруг-коллег. Мы поженились только пару дней назад. О, мои поздравления!" Неожиданно оттаил педант.